Часть третья. Хитрый план и реальность. Глава первая. Некоторое время мы на пару молчали. Альена мрачно наблюдала за всем происходящим. Действительно перестарались, сердито буркнула она. Точнее не скажешь, послушала я тебя с твоим планом. Инь-янь, так и знала, что запутаешься во всех этих умных словах. Ведь знала же, что нельзя черта слушать. ну «Зато если Алёша и его отец преодолеют всё это, то в жизни у них не будет больше горя, но они совсем справятся». «Так тяжкие млад дробя стекло куют булат», процитировал я. «А если не преодолеют и не справятся?» «Я пожал плечами, ну, в, в таком случае раньше попадут к вам». Альена в ярости зашипела и влепила мне под затыльник. «Эй, Зергиль, твои шутки становятся уже не смешными». «А кто тебе сказал, что чертовы шутки должны быть смешны?» – пожал я плечами. «Ладно, я натворил мне и исправлять. Ясно, что алёшу нельзя ни в коем случае дать увести Его немедленно отправят к тому главарю». «Григорию Ивановичу они сейчас наплетут с три короба. Короче, я вытаскиваю Алешу, а ты ему и художнику помогаешь скрыться». Альена покосилась на меня, но кивнула. Я быстро сбросил морок и твердой походкой направился к всеобщему скоплению. Протолкнулся сквозь людей. Заметил, как при моем появлении улыбка медленно сползла с физиономии Ксифона. Он настороженно следил за мной. «Ну, следи, следи, собачка Баскервилей ты моя!» «Что такое? Лешка, тебя ни на минуту оставить одного нельзя! Что натворил?» Ты его знаешь?» — чья-то могучая рука ухватила меня за плечо и вынесла в центр круга. «Конечно, товарищ милиционер!» — от отрапортовал я. «Он мой друг!» — я на минуту отошел, и вот, кажется, тот влип куда-то. Понятно, что мое появление милиционеров не обрадовало. Оно помешало им беспрепятственно увезти Алешу. «Он не мой друг!» — заорал Алеша, отшатываясь от меня. «Уйди!» «Ты чё орёшь, придурок?» – прошептал я ему одними губами. «Уйди, хватит!» – я остановил время. Покосился на Ксифона. Тот хмурый и злой, как... Ну, правильно, как чёрт. Усиленно жестикулировал, пытаясь разрушить моё заклинание. «Ха-ха, ну пусть старается!» Я же повернулся к Алёше. «Не ори!» Тот ошарашенно устоялся на замерших людей и слабо кивнул. «Молодец, а теперь слушай меня. Эти вот товарищи в форме тебе совсем не товарищи, ясно?» Для особо умных поясняю, со своим чемоданом долларов ты влип. О нём стало известно некоторым нехорошим дядям, очень нехорошим дядям. Этих дядей, понятно, заинтересовало, где некий 12-летний мальчик взял такие деньги. Кстати, я покосился на злого Ксифона. Теперь я знаю, где ты их взял. Ну что ж, поздравляю. По-хорошему, мне следовало бы просто уйти и бросить тебя. Однако уговор есть уговор. Эту неделю я тебе помогу. «Помогаю, в следующую разбирайся без меня». «А миллион, — я хмыкнул, — свой миллион ты уже получил». «Ты врешь!» — отчаянно вскричал он. «Они обещали меня домой отвезти!» Ха -ха -ха. Я достал свой блокнот, заставил его сделаться видимым и протянул лёша «Читай! Тут все о твоих хороших и добрых!» «Согласись, подобные люди как раз по моей компетенции!» Алёша быстро пробежал строчки глазами и весь как-то сжался. И что мне делать? Ты будешь слушать меня и подтверждаешь свой договор. Я покосился на ксифона. Тот дернулся и что-то зашептал, вернее, он закричал. Но я предусмотрительно сделал так, чтобы его никто не услышал. Алёша заплакал и кивнул. «Ну вот и отлично, тогда иди, я уже больше не могу задерживать время, беги отсюда!» Алёша оглянулся и слегка отошёл. Я вернул время в привычное русло, и тут же головой заехал в живот напарнику Леонида Аркадьевича. Тот явно не ожидал от меня такой прыти и согнулся. Нет, я, конечно, понимаю, что невмешательство и всё такое прочее, но, во-первых, я тут совершенно ни при чём. Они сами меня хватать стали. Мне что, не сопротивляться? А во-вторых... «Во-вторых, эти люди уже настолько мои, что им уже ничто не поможет, даже прямое вмешательство ангелов, хотя, конечно, мне все равно попадет». «Беги!» — крикнул я, «беги!» — говорю я, «задержу их! И помни, тебе нельзя попадаться им на глаза!» я пнул второго милиционера под коленку и рванулся в сторону но был схвачен за шкирку вот невезуха а впрочем на да, пока не будут заниматься мной я задергался и руками схватил второго милиционера Тот попытался оторвать меня от себя, но я держал крепко. Леонид Аркадьевич орал, пытаясь оторвать мои руки от напарника. Я слегка скосил глаза и еле заметно кивнул о льене. Посмотрел на нашего художника, который оторопел, а наблюдал за всем происходящим. «Леонид, да запихай ты его в машину!» Меня без всяких церемоний бросили внутрь УАЗика и закрыли дверь. «Ну, парень, ты попал!» Процедил Леня, залезая следом и пристраиваясь рядом со мной. «Ну, кто тут попал?» — вопрос еще спорный. «Ну ты попал!» — сказал заяц-волку, хватая его за хвост. Уазик взревел мотором и рванулся с места. Похоже, от преследования Алеши они отказались, что и требовалось. «Можно бежать!» — я покосился на злого Леню. «Впрочем, зачем бежать?» «В конце концов, хватит работать, мне отдых тоже положен. Третий день, пашу как волк, пора и развлечься!» Я злорадно усмехнулся, и я даже знаю, кто будет объектом моих развлечений. Я внимательно посмотрел из-за своей решетки на Леню. Тот сидел рядом с дверью, слегка облокотясь на нее рукой. Я взглянул на замок. Тот щелкнул, и дверь распахнулась. О, Леонид Аркадьевич с трудом успел схватиться за распахнувшуюся дверь и повис на ней. «Стой, стой, говорю!» Каким-то образом Леня сумел извернуться и застучал ногой по кузову. Машина замерла, и напарник нашего доблестного героя выскочил из нее. Разглядев причину паники, он заорал. «Ты что, сдурел? Без головы решил остаться, а если под колеса угодил?» Леонид Аркадьевич мрачно смотрел на заднюю дверь у Азика. «Да я ж ее закрыл!» – буркнул он. Его напарник постучал кулаком по голове и вернулся на место. Леня же занял свое, но на этот раз он самым внимательным образом убедился в том, что дверь действительно закрыта. Однако, даже убедившись, сел от нее подальше и зыркнул в мою сторону. «Я сделал вид, что сплю». Вскоре я и правда заснул. Перед развлечением надо хорошенько отдохнуть. Когда самое веселое начнется, будет уже не до отдыха. Проснулся я от того, что кто-то довольно бесцеремонно выкинул меня из машины прямо на асфальт, и я весьма чувствительно приложился локтем. — Эй, потише, нельзя! — плаксиво поинтересовался я, потирая локоть. «Заткнись!» – коротко приказал лёня хватая меня за руку и таща в помещение милиции. Его напарник пристроился следом. «Володя, форме вот этого типа, я им потом займусь!» Дежурный с любопытством уставился на меня. «А кто это и как его оформлять, Лень? Его же надо в детскую комнату вести «Будет ему детская комната!» – сердито буркнул Леонид. «Но позже!» «Этот шкет помог одному опасному преступнику сбежать. Подозреваю, что он в той же банде, так что надо бы поспрашивать его сначала». «А?» «Дежурный на этот раз посмотрел на меня с большим интересом. Я на него. Эх, сейчас бы заглянуть в мой волшебный блокнотик. Но, увы, невидим он или нет, но будет странно, если я сейчас начну его читать». «Понятненько». «Вот именно, ты пока никуда не сообщай о нем, сейчас уже вечер, завтра и сообщим им». «Но я не могу!» «Володя, сделай для меня, ты ж понимаешь, что когда этого сопляка заберут в детскую комнату, то мы ни черта о сбежавшем преступнике не узнаем». «Ни черта, хорошо сказано, мне понравилось, как он эту фразу завернул». Володя замешкался, потом махнул рукой: "Ну ладно. Ну вот и отлично. А ты шагай, сабляк". Я и шагал. И вовсе не зачем было меня в спину толкать. Похоже, Леонид этот сильно удивился, что я не стал никаких скандалов устраивать. Я мысленно усмехнулся. Меня втолкнули в какой-то кабинет, где из мебели был только один стул и стол. На этот стол тут же уселся Леонид. Правильно, стул вовсе не для сидения. На него ноги ставят, а вот стол как раз для некоторых задниц. Напарник же Леонидов встал перед дверью. Возможно, думал, что я брошусь убегать. Леонид криво усмехнулся. Очевидно, решил меня попугать. «Но будем говорить». «А, «А чё говорить-то?» — испуганно промямлил я. «Чё говорить?» — взревел дядя-милиционер, вскакивая со стула и нависая надо мной. «Говори, куда твой дружок рванул?» «Да -а -а, откуда ж я знаю?» — еще испуганней пробормотал я, пытаясь отодвинуться от нависающего надо мной дяди. «Но он убежал, и всё?» «Ах, всё!» «Вот что, парень, советую тебе искренне обо всем рассказать, иначе хуже будет тебе хуже!» «А я не знаю ничего!» — хмыкнул я. «Леонид оскалился. Придется освежить тебе память!» — буркнул он. «Миша!» Его напарник приблизился ко мне, развернул за плечо и кулаком ударил в живот. «Я согнулся и упал. Не знаю, говорил ли оно черти. Гораздо сильнее людей, так что удар для меня был не слишком опасен. К тому же я все-таки занимался спортом. Однако должен признать, что удар был неожиданным. Из-за неожиданности я его и пропустил. Вот и глотал сейчас воздух». Ну всё, эти типы меня разозлили. Это ж до чего надо дойти, чтобы избивать ребенка, а ведь я для них ребенок. А этот Миша уже заннес ногу для пинка. Значит ногами любите бить. ню ню Я мысленно представил наковальню большуюшую. И когда нога этого Миши в мощном ботинке понеслась вперед для удара, я мысленно же поместил наковальню перед собой. Всего на миг, на десятую долю секунды. Нет, наковальни тут, конечно, не было, но сила внушения — великая вещь. Этот Миша действительно поверил, что ударил по наковальне. Вот это было вой! Здоровенный дядя с грохотом рухнул на пол и начал подвывать, держась за ногу. Леонид перепугался и бросился к напарнику. Я же затих на полу, стараясь сделаться невидимым. Не буквально, конечно. Просто старался вести себя, как испуганный мальчишка. «Ты чё, Мишка, что с тобой?» «Да я, кажется, ногу сломал!» – простонал тот. «Ногу?» Леонид Аркадьевич сначала недоуменно посмотрел на своего напарника, не маленького размера, а потом на меня, который был этому Мише, по пояса и то, если подпрыгну, и чтобы этот дядя сломал об меня ногу!» Леонид тряхнул головой, отбрасывая бредовые мысли, стал изучать пол, пытаясь понять, почему всё-таки пнул его напарник. «Ты чё тут ищешь?» – взревел Миша. «Вызови скорую, придурок!» «А, да, да сейчас!» – Леонид Аркадьевич настолько был удивлен этим происшествием, что на оскорбление своего напарника не обратил внимания, но вот скорую действительно вызвал. К тому же на крик Михаила уже сбежались несколько человек, и теперь они удивленно смотрели на все происходящее в комнате. Посматривали и на меня. подобная в сценарий Леонида явно не входила Он тоже с яростью уставился на меня». Ладно, считай, что сейчас тебе повезло, прошипел он, но тут же расплылся в улыбке, хотя нет, считай, что тебе не повезло. Потом уже обращаясь к собравшимся коллегам, он сказал, ребята, а вы тут присмотрите за Михаилом, похоже, он ногу сломал, упал неудачно, а я нашего подопечного запру, чтобы не сбежал во всей этой кутерьме, пока за ним из детской комнаты не приедут. Ему покивали. Похоже, всех больше интересовал пострадавший Михаил, чем какой-то мальчишка. Леонид же вытащил меня за руку в коридор и поволок куда-то вглубь здания. Вот что, парень не хотел, по-хорошему будет по-плохому. Я сейчас посажу тебя к одним типам, и если к утру ты не будешь готов рассказать все, что знаешь... «Короче, у тебя есть последняя возможность рассказать все, что ты знаешь сейчас». «Я ничего не знаю. Отпустите меня». «Ну что ж, хорошо». Леонид протащил меня по длинному коридору и вошел в соседнее крыло. Снял со счета над столом какие-то ключи. За столом в данный момент никто не сидел, хотя, как я понял, должен был». Впрочем, отсутствие дежурного ничуть не удивило Леонида. Он молча потащил меня дальше, к какой-то массивной двери. И вот тут были дежурные. Два солидных бугая в форме и с резиновыми дубинками за поясом. Я с уважением взглянул на их мощные фигуры. «Да, вот ведь люди титаны, блин!» Они отвлеклись от разговора и проводили нас равнодушным взглядом. Проследили, как Леонид впихнул меня в камеру. Мощно впихнул. Я еле на ногах устоял. За спиной хлопнула дверь. Я молча стал отряхивать свою одежду от пыли, которую собрал, валяясь на полу. Потом огляделся. На меня с интересом смотрели трое типов уголовной наружности. Судя по виду, их можно было сразу определять к нам на постоянное место жительства. Для них наверняка уже и котлы персональные приготовлены, и дрова запасены. «Сынок!» – усмехнулся один из этих типов. «Такой толстоватый дядя с короткой стрижкой и татуировками на руках. За что ж тебя сюда?» Остальные двое также с улыбками прислушивались к разговору. Похоже, считали, что сейчас будет забава. Ну что ж, не стоит их разочаровывать. Забаву я всем обеспечу. Я прислушался. За дверью продолжался разговор двух бугаев. Леонид уже ушел. «Отлично». «А ты чё ж молчишь, сынок?» «Нехорошо так со старшими», — ласково заговорил этот местный пахам. «Так ласково, что мне даже противно стало. Ты от сначала доживи до моих лет, а ты до моих, папуля. Тык ведь дожил уже», — вздохнул я. «Сыночек хамит», — с прежней ласковой улыбкой отозвался пахам. «А ты знаешь, что у нас делают с хамами?» я пожал плечами потом молча прошел по камере и сел на одной из норы тот же получил по загривку когда с тобой разговаривает бык то следует стоять и отвечать на вопросы малявка рявкнул один из шестерок а то что двое тут шестерки я не сомневался бык разговаривает удивленно вскричал я делая круглые глаза и вскакивая с места где «А ты шутник, сынок!» Улыбка пахана медленно померкла. «Зря ты хамишь!» Я затряс головой. «Да нет, я не хамлю, я пакощу!» «За что и загремел сюда пакостник, я мелкий!» Мой ответ, кажется, сильно удивился троицу. «Чего?» — переспросил другой тип. Высокий брюнет с довольно глупым выражением лица. «Да пакосник говорю, мелкий такой пакостник!» «Это как?» – поинтересовался тот же тип. Остальных этот вопрос явно тоже интересовал, но они вопросов не задавали. Пахан, похоже, считал ниже своего достоинства проявлять любопытство, предоставив разбираться своим подхалимом. «Ну вот, сегодня один тип тут, Миша его звать, сломал ногу. Это я постарался». «Да ну!» – Пахан все-таки не утерпел. «И как же это ты проделал головой? Зачем?» «Пакостью, всего лишь мелкой пакостью. Такие трюки я еще в детстве проделал. Впрочем, и я могу кое-что показать». Ответа я не услышал, но смотрели на меня заинтересованно. Кажется, я сумел сильно удивить этих людей. Не дождавшись реакции, я подошел к главарю и медленно взял у него алюминиевую миску с остатками какой-то еды. «Вот, смотрите, обычная миска с едой, а ведь на самом деле это отличный инструмент для пакости. Вот я беру эту миску, подхожу с ней к двери и стучу». Я со всей дури заколотил в дверь ногой. Труица переглянулась и снова уставилась на меня. В это мгновение открылось смотровое окно, и я тут же запустил туда миску. Окно сразу захлопнулось, а из-за двери донеслось отчаянное ругань. Я с некоторым восхищением прислушивался к тому, что неслось из-за двери. «Это ж надо так загибать!» «Нет, чертям определенно есть чему поучиться у людей!» Я гордо повернулся к троице и вздернул голову. «Но как?» «Ну ты, парень, и нахал!» Протянул местный главарь, потом усмехнулся. «Но мне кажется, ты кое-чего не учел!» Он на мгновение прислушался к топоту ног за дверью. «Того, что будет после этого!» Я мило улыбнулся. «Учел». В этот момент дверь с грохотом распахнулась, и в камеру ворвались трое милиционеров, двое тех самых шкафов, которых я видел у входа, и третий чуть поменьше». Один из шкафов щеголял мокрой на груди формой. Видно, отстирывал от каши. Выглядел он, как бы это сказать, слегка середитым. Я тут же испуганно сжался и посмотрел на троицу наивными глазами. «Дяденька-милиционер! Дяденька-милиционер!» – заторотурил я. «Простите, пожалуйста, они случайно попали в вас, честное слово! Они просто в меня запустили, и вот...» Дяденька-милиционер раздраженно отшвырнул меня в угол. «Отвали, пацан! Не лезь под руки, а то тебе достанется!» Я сжался в углу и закрыл глаза не от страха. Просто у меня не было никакого желания смотреть на то, что сейчас будет. Да и не люблю смотреть на драки, если ума нет, то пускай от вход кулаки. А, -а, а что на убогих-то смотреть?» Судя по звукам, мои ожидания оправдались полностью. Грохот, удары, ругань, стоны и просьбы, а также уверение, что они тут совершенно ни при чем. Ага, конечно, они ни при чем. Еще бы они при чем тут были. Чтобы быть при чем, надо хоть каплю мозгов иметь. Вскоре все прекратилось. Хлопнула дверь, и только тогда я приоткрыл один глаз и оглядел поле битвы. Вся троица лежала на полу в разных позах и слегка постановала. Похоже, в ближайшие два дня им даже пошевелиться будет больно. Я поднялся и огляделся уже более внимательно. Потом подошел к главарю и присел рядом с ним. Тот с трудом приоткрыл заплывшие глаза — убью прохрипел он я ласково погладил его по голове и очень нежно проворковал не получится поуля никак не получится найду убью опять прохрипел он — Найдешь, — пообещал я, — обязательно найдешь, мы с тобой обязательно встретимся лет так через тридцать. Впрочем, учитывая род твоих занятий, папуля, мы можем встретиться гораздо раньше, гораздо «Кто ты такой?» Раздался хрип с другой стороны. «Да черт я, мил человек, черт!» С прежней ласковостью отозвался я. «Не веришь? Ну и не надо. Ладно, папуля, отдыхай. Тебе сейчас полезен постельный режим». Отойдя от этого пахана идиота, я оплюхнулся на те нары, что занимал до меня он. Устроился поудобнее и уснул. «Хорошо». В конце концов, черт, Тоже нуждается в отдыхе. Проспал я всю ночь. Судя по всему, Леониду Аркадьевичу было совсем не до меня. В камере он появился только на рассвете». Радостно, ухмыляясь злобной улыбкой, он распахнул двери и замер с открытым ртом. Некоторое время изучал побитую троицу на полу, уже почти оклемавшуюся. Потом перевел взгляд на меня. и сладко зевнул, потянулся на нарах и встал. — А, Ленчик, привет! Хорошо тут у вас, я б еще поспал. Но ведь ты не дашь... — Как? Кто? Что? — «А, Ленчик, ты не мог бы повторить последнюю фразу. Я что-то не совсем понял, что ты хотел сказать». Я благовоспитанно смотрел на милиционера честными глазами. «Что здесь происходит?» — рявкнул он наконец. «Где? А, здесь? Да ничего. Тут вот дяди ко мне пристали. Я не говорил вам, что, обладая черным поясом, по древнему восточному единоборству послай в Синай». И, в общем, пристали тут они, и тогда я, как, послай всех их най, одному ногой, второму рукой, а тут еще на меня навалились, я извернулся, и как, дал ему кулаком, а тут еще двое вскочили. Заткнись! Ну вот, я обиженно всхлипнул, то рассказывай, то заткнись, вас не поймешь. «Наверное, если бы у этого Ленчика были мозги, то они сейчас закипели бы и из ушей повалил пар. К сожалению, с мозгами у него было не очень, и я оказался лишен такого замечательного зрелища. А тут еще этот хам хватает меня за руку и тащит из камеры. Ради приличия я слегка поупирался, однако Леонид Аркадьевич оказался вовсе не в том настроении, чтобы уговаривать». Он со всей силы дернул, чуть не выкинув меня в коридор. «Эх, зря он так со мной, честное слово, зря!» Я оттолкнулся ногами от пола, помогая рывку, предварительно ухватив Леонида за руку. Так что в коридор мы вылетели вдвоем. При этом я умудрился оказаться позади милиционера, впечатав того в стену. «Ах ты!» — совсем озверел Леонид. Похоже, он сегодня не с той ноги встал. Я присмотрелся. Нет, не так. Кажется, Ленчик сегодня вообще не ложился. Теперь понятно его настроение. Уставший, не выспавшийся, он шел ко мне в полной уверенности, что местные уголовники уже как следует поучили меня уму-разуму. И что он видит при возвращении... Троих уголовников в разных позах с многочисленными следами побоев и меня, мирно спавшего на нарах. Да тут кто хочет взъяриться. А здесь еще я вздумал сопротивляться. Он оттолкнул меня в ярости и уже ничего не соображая от гнева замахнулся». С кем он собрался воевать гневом? С чертом!» Я с наслаждением впитал его чувства, а потом усилил и направил обратно. Леонид закричал, его кулак бессильно повис. «Вот-вот!» — кивнул я. «Покричи! Думаю, тебе полезно испытать то, что ты преподносил другим людям!» Однако этот Леня оказался крепким орешком. Может, он и был не слишком умен, но каким-то звериным чутьем понял, кто является виновником его страданий. Он снова взмахнул кулаком и ударил почти вслепую. Он застал меня врасплох. Честно, иначе я ни за что не стал бы повторять трюк с наковальней. Стыд и позор на мою голову. Я повторился. Кошмар. Хорошо, еще никто не видел. А Леонид снова завыл. На этот раз от боли в сломанной руке. Я поморщился Этот крик был свидетельством моего позора. Ладно, некогда переживать. Пора сваливать. Отдохнул. «Эй, и... хорошо, пора за работу!» Я развернулся и твердой походкой направился к выходу. Вовремя встал за дверь, когда мимо меня прогрохотала сапогами парочка дежурных, спешащих на крик много неуважаемого Леонида. Выйдя в вестибюль, я уверенно зашагал к дежурному, вежливо кивнул. «Эй, мальчик, ты откуда?» «Да так, гуляю!» «Как это гуляешь?» — не понял дежурный. «Я пожал плечами. А, как обычно, гуляют ножками. Тут у вас черный ход открыт. Я ее увидел. Дай, думаю, зайду». «Дяденька!» — перешел я на шепот. «Я ведь милиционером хочу стать. Вот и зашел. Вы не покажете мне тут все?» «Чего?» «Парень, а ну, вали отсюда, пока родителей не вызвал». «Я надулся. Ну вот, вечно вот так. А, а может, все-таки покажете, где у вас тут раболатория, дактилоскопия и, и все такое прочее? Это ведь так интересно!» Дежурный выскочил из за стойки чуть ли не силком потащил меня на выход. Я поупирался. «Дяденька, ну, пожалуйста, ну, давайте погуляем. Покажите мне тюрьму. Дяденька, я ведь на самом деле из камеры удрал. Вам попадет, если вы меня выпроводите». «Ага, конечно!» – ехидно кивнул дежурный, выталкивая меня за дверь. «А ну, марш отсюда! И чтоб я тебя больше здесь не видел!» «Я согласно кинул». «Ну, раз вы так хотите, то больше вы меня здесь не увидите». Я несколько секунд постоял у захлопнувшейся перед носом дверью. Потом усмехнулся. О, люди! Как легко с ними! В отделении поднялся какой-то шум. Я поспешно накинул морок и встал в сторонке Из двери выскочил Леонид, держась за сломанную руку. Следом семенил дежурный. «Где он?» орал Ленчик. «Где этот сопляк?» Дежурный оправдывал. «Да кто ж знал, что он с тобой?» сам его отпустила теперь на меня валишь я отпустил, а это ты видел леонид сунул под нос дежурному свою кисть ты бы не отпустил ну а я то причем я то откуда знал леонид с досады сплюнул ну и где теперь его искать Дежурный лишь пожал плечами, потом развернулся и направился в отделение. И, -и, и вообще, этот мальчишка не по нашей части. Пусть им занимаются из детской комнаты. Мы-то тут при чем? Я бы мог при желании объяснить, при чем. Только боюсь, он мне не поверит. Вот всегда так. Когда врешь, верят. Стоит начать говорить правду, так сразу все поднимают крик об обмане. «Ну и ладно». Главное, мне удалось нейтрализовать двух людей, неизвестного пока босса, в милиции. Как бы то ни было, но от этой парочки ему теперь мало пользы. Конечно, чертям запрещено действовать напрямую. Я действовал на грани фола. И, как я подозреваю по возвращению в ад, директор школы мне многое выскажет по поводу моих теперешних действий. Выскажет в том случае, если я проиграю. «А победителей, как известно, не судят. Значит, надо побеждать». Я уже собрался было уходить, но в этот момент из участка снова выскочил лёнчик Он продолжал прижимать к себе сломанную руку, а другой яростно набирал номер на мобильнике. «Лень!» — выскочил дежурный. «Ты куда? Я скорую вызвал!» Ленчик махнул рукой. «Да сейчас позвоню, чтобы дома не волновались». Дежурный пожал плечами. Ясно, что ему совершенно было непонятно, для чего. В таком случае нужно выскакивать на улицу. Можно и с телефона вахты позвонить. Однако приопираться не стал. Ленчик уже что-то говорил в трубку. Я прислушался. «Но я не виноват!» Испуганно опрадовался Ленчик перед кем-то. «Я еще лучше настроил мой слух». «Мне плевать, кто там виноват!» — услышал я спокойный и уверенный голос какого-то мужчины. «Я знаю только одно — вы не справились. Задание было дано вам двоим, его не выполнили. Виноваты вы оба!» «Ну, Павел Константинович, все!» — я сказал. «Меня ваши оправдания не интересуют!» Трубки раздались, короткие гудки. Лёнчик трясущейся рукой выключил мобилу и запихал её в карман. «Лёнь, ты чё тут?» К Леониду Аркадьевичу подошёл ещё какой-то милиционер и положил ему на плечо руку. Лёнчик в ужасе подпрыгнул и развернулся. Увидел говорящего испуг тотчас, сменился яростью. «Да отвали ты, тебя только здесь не хватало!» Ошарашенный этой вспышкой ярости, милиционер проводил Ленчика изумленным взглядом, потом двинулся следом за ним в отделение. Я засмеялся. «Как все замечательно выходит!» «И теперь я узнал имя босса, а человек, обладающий таким спокойным и уверенным голосом, шестеркой быть не может, это точно!» Конечно, возможно, я и ошибаюсь, но такая вероятность очень и очень мала. Но даже если и так, то этот Павел Константинович наверняка из окружения босса. Причем окружение самого ближайшего. Хм, а чуть это я, собственно, гадаю? «Я достал свой блокнот. Нет, когда домой вернусь, то точно надо поблагодарить дядю за подарок. Не знаю, чтоб я без этого блокнота делал». Мои предположения полностью подтвердились. Павел Константинович и был боссом. Итак... Подведем итоги этих суток. Я развлекся, вывел из строя двух шестерок босса. Узнал и имя босса, ну и спас Алешу. Временно, конечно, но спас, а еще минус. Я прокололся, повторив дважды один и тот же номер. Стыдно. Очень стыдно. Ну ладно, стыдиться можно потом. А сейчас надо отыскать моего подопечного. Весело насвистывая песенку, я отправился на поиски Альены. Впрочем, искать ее мне было без надобности. Я прекрасно мог догадаться, где она находится. Ну, конечно же, в доме у художника им просто некуда было идти с алёшей. Домой бы тот точно не пошел. Я честно направился к Алиене, чтобы она там не говорила про мои любимые забавы в ущерб делу. Я ведь совершенно не виноват, что натолкнулся на уже успевшую мне надоесть компанию начинающих грабителей и карточных шулеров. На этот раз их было трое. Сам главарь, интересно, какое у него имя, впрочем, нет, совершенно неинтересно. Для меня он как было балдуем так и останется». «И два его верных стража!» «Я сказал, стража?» «Эти стражи доставали своему главарю до плеча макушка и «Значит, шестерки!» «Обалдуй, парочка шестерок!» «Обалдуй, меня узнал!» протянул он, ухмыляясь. «Б-э-э-э!» я, пытаясь обойти компанию. Те дорогу перегородили. но что, игрок, встретились?» Насмешливо поинтересовался «Обалдуй». «Не скроешься от нас?» Я удивленно выгнал брови. «Простите, а разве я от кого-то скрывался? Если вы меня искали, то вам достаточно было спросить у Алексея. Он всегда мог сказать, где я нахожусь». «Ты чего тут графа из себя строишь?» Взъярился мой обалдуй. «Видно, для его высокоинтеллектуальной натуры слово «граф» являлось жутким ругательством. Ты лучше верни наши деньги!» «Разговор по новому кругу пошел», — поинтересовался я. «Мы это уже обсуждали?» «Но нет!» — злорадно усмехнулся великовозрастный болван. «На этот раз ты меня не обманешь, я узнавал тут про тебя, никто тебя не знает, никто!» «А ты знаешь всех профессиональных игроков в городе?» — улыбнулся я. «Ты уверен, что у всех?» — спрашивал. «А вот и проверим, кто стоит за тобой!» Этот парень ухватил меня за грудки и затряс. Мои ноги оторвались от земли, голова моталась из стороны в сторону. Вот ведь силушка у человека, ему б еще мозги. «Ладно, ладно!» – торопливо заметил я. «Если тебе так хочется узнать, то, пожалуйста!» Меня тут же перестали трясти и поставили на землю. Вежливо потрепали по щеке. вот так бы и сразу, сосунок!» «Даже так, да? Сосунок!» «Ой, паря, зря ты так со мной, ой, зря! Со мной дружить надо, а не воевать. Ну что ж, получай, что заслужил. Ну, у меня сейчас нет денег, сами видите, если хотите, то пойдемте со мной, я все отдам. Конечно, хотим». Усмехнулся обалдуй, приобняв меня за плечо. Шестерки пристроились сзади. За все время разговора они не проронили ни звука. «Веди, Сусанин!» «Сусанин? Ха, а это идея? Нет, в другой раз. Сейчас главное, чтобы эти идиоты у нас под ногами не путались, они мне уже стали надоедать». Довольно быстро мы добрались до дома Алёши, и я уверенно направился к уже знакомому мне подъезду. «Эй, куда это ты нас ведёшь?» – подозрительно поинтересовался главарь. «А где по-твоему, деньги оставил?» абалдуя кинул меня подозрительным взглядом. «Что-то ты очень легко согласился расстаться с деньгами. Ты, случайно, не пакость какую замыслил?» «Ну, надо же! Догадался! Именно пакости замыслил!» «Ага!» — признал я и улыбнулся. «Еще какую!» Рука парня сжалась на моем плече. «Ты это, смотри у меня!» — с угрозой протянул он. «И почему мне от его угроз не страшно? Вот ведь болван крутого из себя строит, босса!» Ха! А кроме угроз ничего и не слышно от него. Ох, парень, дурак, дурачок. По-настоящему опасные люди никогда не грозят. Никогда и никому. Они своего добиваются без угроз. Они им не нужны, а тех, кто много грозит, не боятся. Их бесконечные угрозы подвержены инфляции. Ой! Этот идиот довольно чувствительно пихнул меня в бок, прерывая мои размышления. Я потёр бок и метнул в сторону этой троицы сердитый взгляд. «Ну, погодите, мафиози лубочные!» «Честно говоря, я ожидал, что люди Павла Константиновича будут дежурить в квартире, и мне удастся сдать этих юных продолжателей дела итальянских мафиози прямо с рук на руки». «Обломс вышел!» В квартире никого не оказалось, дверь была услужливо распахнутой. Вырванный с корнем замок сиротливо лежал рядом, но вот квартира была пуста. Видно, эти ребята решили, что раз тут у них ничего не вышло, то больше никто в квартире не появится. Ха. «Я был об этом Павле Константиновиче гораздо лучшего мнения». Алёша ведь не знает, что в квартире может ждать его кто-то, кроме отца. Да хотя бы на всякий случай стоило наблюдателей оставить. Или всё это было инициатива подчинённых? Скорее всего. А мне что теперь делать?» Придётся прибегать к запасному варианту, благо что мафиози недоделанные предоставили мне достаточно времени для составления этого самого запасного плана, разглядывая взломанную дверь. «Ключи просто отец Алёши потерял», — объяснил я, входя внутрь. «Сейчас я вынесу вам ваши деньги». Ждать меня они, конечно, не стали и вошли следом. Но я уже успел сделать всё, что мне нужно, и достал из-под Алёшкиной кровати небольшую сумку. Вывалил из неё кучу денег. «Так, сколько я вам должен? Двадцать тысяч». «О, люди, люди, как же вы предсказуемы! Как же легко вами управлять!» Деньги совершенно затмили разум, если он, конечно, был моих доморощенных мафиози. «А за это время проценты набежали!» — криво усмехнулся главный обалду и отстраняй меня от денег. «Мы возьмем это в качестве оплаты процентов!» Он стал торопливо запихивать деньги обратно в сумку. «Эй!» — возмутился я. «Мы так не договаривались!» «Заткнись!» «Оно отдай!» — я бросился с кулаками на обидчика и закономерно получил в нос. «Вот чего только не сделаешь ради искусства. В последний момент я, конечно, постарался смягчить для себя удар, но и совсем его блокировать тоже было нельзя. Кто б тогда поверил, что я не хочу отдавать эти деньги? А так я с удовольствием обошелся бы и без мордобития». «Забрали, ну и проваливайте. Но ведь насторожит это их. Обязательно насторожит. Вот и приходится несчастному черту получать в нос. Ну за что мне все это? За что?» После нескольких неудачных попыток защитить сумку с деньгами, я был заперт в ванной и больше участия в дележе не принимал. «Обыдно, блин!» Осталось только колотить кулаками в дверь и вопить, чтобы меня выпустили, что я и сделал. Замолчал я только тогда, когда услышал, как лифт с моими мафиозничками поехал вниз. Я тут же успокоился, прошел сквозь запертую дверь и заспешил следом. Уж очень не хотелось взглянуть на последствия моей шутки».